30 -е. Полигон хоть и находится в так называемом квадрате, но представляет собой абстрактный куб, во внутренней части которого и тренируются молодые пилоты. Все пространство усеяно специальными вешками-маячками, обозначающими границы полетных трасс. Также имеются кольца всевозможных размеров, через которые курсант должен провести корабль. Они не а представляют собой голографическую проекцию, иначе в случае ошибки несчастных случаев не избежать. А так задел край кольца, получил штрафное очко и тренируй навыки дальше, ничего страшного. Есть и стрельбище, там курсанты самозабвенно палят по мишеням из боевых орудий. Полеты в этой зоне не проводятся, так сказать, во избежание. Имеется и третий сектор, там происходят учебные поединки, оружие используется боевое, но оно в тот момент переходит в тренировочный режим и как таковое только имитирует выстрел, а дальше уже компьютер рассчитывает, была поражена цель или засчитать промах. Принадлежит это хозяйству естественно военным, Они в основном предназначены для тренировки курсантов военных академий, но по договоренности пользуются им все, кому это нужно, оплачивая аренду. Если вояки затевают какие-либо масштабные учения, то остальным временно приходится курить бамбук, но благо это происходит достаточно редко. Так что чаще всего доступ на полигон открыт. Тут же находится станция, которая и является императорской военной академией, где обучаются курсанты, живет преподавательский состав, работники, обеспечивающие функционирование полигона. Короче, народу хватает. Учебный фрегат базы резерва Гео-3, бортовой номер 2237, запрашивает разрешение допуск на полигон. О, резервисты пожаловали! «Пройдоха ты, что ли?» «Он самый. Нужен допуск в сектор пилотажа». «Подопечного выгуливаешь?» «Хорошее дело. Первый вылет?» «Ага. Тогда дуйте в первый сектор. Там как раз сегодня наших салаг гоняли. Трассы еще не демонтировали». «Прекрасно. Это мы удачно зашли. Прошу обозначить маршрут». «Включаю маяк. Как принимаете сигнал?» «Лис, дальше сам», – прозвучало по внутренней связи. «Здесь курсант базы резерва, позывной Лис, сигнал принимая отчетливо, начинает движение по пилингу». «Удачи, Лис!» «Спасибо, вышка!» То, что происходило дальше, описать и легко, и сложно одновременно. Слово «восторг» подходит идеально, а вот «фильм» всю бурю эмоций и ощущений передать было бы проблематично. Пока Илья крутился на полигоне, его душа пела. Корабль чутко реагировал на любое желание своего пилота, являясь за счет слияния его продолжением. Землянин чувствовал, что вот это все, чем он сейчас занимается, его. Он просто создан для этого. Все получилось интуитивно. Он без запинки, на удивление, легко раз 20 прошел всю трассу из конца в конец. Хотелось еще и еще увеличивать скорость, наращивать тягу. Но сигнал перегрева левого движка постоянно напоминал о себе. Из-за этого появлялось чувство легкой хромоты. Однако настроение не испортило. И когда Балах напомнил, что пора закругляться, накатила тоска. Черим все это время не только следил за действиями ученика, но еще и наблюдал за ним визуально. На лице парня сияла счастливая улыбка, а из уголков глаз текли слезы. Старый пилот прекрасно понимал состояние своего подопечного. Когда-то он сам прошел через это. Первые впечатления от слияния с машиной всегда самые острые. Поэтому, видя, как страдальчески сморщилось лицо курсанта на его заявление о прекращении тренировочного полета, не смог настоять на своем и продлил время. Да и чего греха таить. Ученик был молодцом. Он прошел трассу идеально. У него самого много циклов назад, с первого раза не все получилось. А этот Шрой так, как будто уже проходил здесь не раз и выучил каждый поворот. Однако все когда-то заканчивается. Закончилась и эта тренировка. Лис, закругляемся. Мы и так уже перебрали все мыслимые лимиты. Заканчивай круг и уходим на базу. Принял. Послышался расстроенный голос ученика. Вышка, курсант Лис тренировочный полет закончил. Ложусь на обратный курс. Понял тебя, Лис. Молодец. Прекрасно справился. Спасибо. Обратно пойдешь тем же коридором, только в седьмом эшелоне. Принял, до свидания. Пройдоха!» Диспетчер не унимался. «Ты где откопал этого парня?» «Не поверишь, вышка, он сам пришел», – отшутился Балах. «Нам такие ребята в армии нужны, а не в резерве. На гражданке пилоты тоже нужны, так что ничего на чужих курсантов зариться». «Жадный ты, Пройдоха!» Ну ладно, удачи, предупреди заранее о следующем вылете, может устроим совместные полеты с нашими балбесами, да и трассу подготовлю более сложную, посмотрим, как твой исправится. «Добро, вышка, сделаю. Очень интересное предложение. Только для начала я всю группу обкатаю, дам ребятам освоиться, а уж потом можно соревноваться. Лады? Договорились». Обратный полет прошел без помарок. Илья точно вывел корабль к доку и также уверенно встал к магнитным захватам транспортера, который доставил машину в ангар. Отключение интерфейса вызвало негативные эмоции. Землянин как будто ослеп и оглох. Он прекрасно понимал, что это всего лишь субъективные ощущения. Однако лишиться всего того, что давало слияние, Было до боли неприятно. Вставать с ложемента не хотелось. «Лео», – позвал Балах, – «ты в порядке?» «Да, все хорошо, только ощущения такие, как будто после отключения лишился чего-то важного». «Это нормально, первый раз всегда так. К этому надо привыкать постепенно, можно и зависимость словить, если переборщить вначале». Минут через 15-20 все пройдет. Ты еще хорошо держишься, если учитывать, сколько времени занял вылет». Илюха взглянул на часы и обалдел. С момента вылета прошло почти 10 часов, а он этого даже не заметил. Время пролетело махом. «Ого!» – поразился он. «Вот тебе и ого!» – улыбнулся Балах. «А сегодня все, иди отдыхай». Завтра в первой половине дня у тебя базы, после займешься оснащением корабля. Надо установить вооружение, ну и исправляй исправности Техника я предупрежу, чтобы после обеда он подошел. Уходить желания не было, но Илья усилием воли заставил себя это сделать. В последний на сегодня раз оглянувшись на свой первый корабль, он решительно взгромоздился на тележку, отправляясь к лифту. В арсенале деда не оказалось. Илюха сам не без удовольствия, кстати, произвел чистку скафа, а потом сложил его и убрал в личную ячейку. Пока он занимался СПБшкой, чувство потери сначала поблекло, а потом и вовсе прошло. От хорошо сделанной работы поднялось настроение. Вместе с ним прорезалось и чувство голода. С этим надо было что-то делать. Илюха прикинул время. «Скорее всего придется хомячить в одиночку», размышлял парень по пути к пищеблоку. Но не тут-то было. Вся команда была в сборе и сидела за столом, о чем-то негромко переговариваясь. «О, легок на помине!» Первым заметил Илюху Рига. «Чего вы тут все? Заняться нечем?» – спросил землянин, присаживаясь за стол. «А сам где шлялся?» – нахмурилась Бирана. «Ага», – поддержали крохи, – «еще и веселый весь такой, как будто хихишника объелся». «Ничем я не объелся, наоборот, голодный, как не знаю кто». «Вот-вот, так оно и бывает». Обличительно тыкнула в Илюху пальцем рила После него зверский жор просыпается. Где взял? «Еще есть?» Заинтересовалась ее сестра. «Вообще не понимаю, о чем вы. Кстати, что это?» «Легкое ширево, легальное. Вызывает веселье, а эффекта привыкания нет. Этот наркотик на тусовках среди молодежи очень популярен», пояснила мила «Не-е-е», <NXT> nee, выставил ладони вперед Илья, – «сам не балуюсь такими вещами и вам не советую. А насчет настроения скажу так, с вами будет то же самое, когда сделаете первый настоящий вылет». «Так ты летал?» – подалась вперед Бирана. «Без нас? Так нечестно!» «Правда, Лео, как так вышло, что ты уже полетел, а мы в пузырях преем?» – нахмурился риго Близняшки тоже обиженно засопели. «Ребята, ну что за наезды? Не я ведь решаю, кому и когда лететь!» Пошел в отмаз Илья. «Ну в самом деле, что вы как дети? Вы же знаете, что я чуть опережаю вас. Вот Балах решил, что пора. В утешении могу сказать, что он проболтался, мол, вы тоже скоро получите свои первые птички и начнете тренировки на полигоне». «Когда?» Требовательно уставилась на парня Бер. «А я знаю. На этой неделе, видимо, ну, может, максимум на следующей. Хотите быстрее?» «Ты еще спрашиваешь?» «Но так какого хрена расселись? Марш по матрешкам, грызть гранит науки!» Весело рявкнул Илюха. «Нечего сидеть. Время еще есть». «Опять ты со своими словечками. Сам что будешь делать?» А я, что особенный, сейчас даем и тоже за вами. Давай, давай, Берр, иди уже. Вон Рига с близнецами как метнулся. Перед отбоем пообщаемся. Вы мне все нужны. Поэтому чем быстрее полетите, тем лучше для всех. Одно очень хорошее дело намечается, но для этого нужно, чтобы все на крыло встали. Какое дело? Беррано сказал же, перед отбоем поговорим. Проваливай. Дай спокойно поесть, будь человеком. Механически поглощая обед и вспоминая слияние с машиной, Илья поражался той огромной разницей между тренажером и реальным кораблем. Ведь программа учебно-тренажерного комплекса тоже, по идее, должна давать полное погружение, вплоть до ощущений. Только получается, что должна не значит обязана почему так а хрен его знает единственное что приходит нам ум в качестве объяснения это намеренное урезание подобного и если его самого в первый раз так накрыло, плюс балах упомянул что немудрено и зависимость словить то выходит что тренажер специально режет это дело все верно иначе и нельзя ведь курсанты проводят в пузырях большую часть времени путь по-другому и мозги закипят у большинства сразу, а у остальных чуть позже, но все равно закипят. От размышлений парня отвлек шкрябающий звук. Все было уже съедено, а он слепо скреб вилкой по пустому дну. Опомнившись, он быстро влил в себя сок и поспешил присоединиться к своей команде. Перед отбоем Илья, как и обещал, Рассказал о предложении диспетчера потренироваться вместе с курсантами военной академии. Ребята прониклись и разбрелись по каютам, обдумывая будущие перспективы. Вот таким насыщенным оказался день, когда землянин почувствовал себя пилотом. Прав был Черембалах. Первый раз запоминается на всю жизнь. Что бы потом не произошло, как бы жизнь ни сложилась, ощущение первого полета будут с тобой всегда». К утром Илья, разогнав ребят по тренажерам, сам отправился заниматься своими делами. Надо было встретиться с инженером, обслуживающим его корабль. Им оказался мелкий такой суетливый мужичок с бегающими глазками воришки. Представился он как Ошо. Просто Ошо и все. Появилось это чудо природы где-то часа через два после того, как землянин закончил с ремонтом охлаждения Левого Маршева. С этим сложности не возникло. На пути к радиационной поверхности трубопровод оказался сильно передавлен, что и ограничивало нормальную работу системы. Видимо, кто-то неосторожно чем-то тюкнул и не заметил, а может и заметил, но решил сделать вид, что так и было. Правда, пришлось повозиться, практически полностью демонтировав трубопровод от испарителя до радиационной панели, состоящей из нескольких участков труб, пока нашлась та, которую требовалось заменить. Деформацию трубы с наскоку тоже не удалось победить. Пришлось идти на склад, чтобы взять часть трубопровода на замену. Но тут ждал полный облом. Выяснилось, что по документам полное техобслуживание корабля проводилось не далее, чем месяц назад, и посему корабль в порядке, а значит запчастей ему не требуется. А раз не требуется, то хрен вам за воротник, а не запчасти, тоже и с хладагентом. Парень хоть и перекрыл клапаны до и после поврежденного участка, но часть-то все равно ушла в атмосферу станции, а значит... После восстановления системы надо пополнить. Но и с этим его прокатили. На вопрос, как такое возможно, если корабль неисправен, и что теперь делать, кладовщик с ехидной улыбочкой сказал, что, мол, нефиг было лезть куда не следует. Если ты пилот, то и летал бы себе. А технические вопросы надо оставлять более умным людям, которые в этом хорошо разбираются. Эта информация была подана таким елейно-менторским тоном, что парню захотелось взять это охреневшее от безнаказанности подобие земного прапора за шкварник и несколько раз приложить фейсом аптейбл. Но делать этого, естественно, не стал. Понятно, что как и в любой организации подобного рода на Земле, тут происходит все в точности так же. Люди-то везде одинаковые. Техника долго стоит, и никто ей не пользуется, а раз так, то нахрена в ней что-то ремонтировать, если запчасти можно выгодно толкнуть налево, а документы, как водится, всё стерпят. Так что ничего удивительного. Парень в очередной раз поразился скорости того, теперь далёкого мира и этого. Короче, пришлось проявлять смекалку. В итоге, с помощью вполне узнаваемой кувалды, плазменного резака и известной любому русскому какой-то матери, получилось восстановить пропускную способность трубы. Правда, она перестала быть круглой в сечении, больше на квадрат смахивала, но работать теперь будет. Также пришлось повозиться и с компрессором, гоняющим этот самый кладагент. Дело в том... Что он хоть и работал пока вполне нормально, но издавал неприятные звуки, не характерные для исправного механизма. Это Илюха выяснил, когда запускал систему охлаждения в тестовом режиме для поиска неисправности. Можно было, конечно, и отремонтировать его, но это долго и трудоемко. Механизм помещен в герметичный корпус, наружу торчат только всасывающие и нагнетающие патрубки. Это его сначала вскрывать, потом опять запаивать. Нет, ну ее нафиг такую бодягу, лучше поменять, подумал парень. Да и ремонт в перспективе был весьма сомнителен. Вообще-то в этом мире ремонтом каких-либо механизмов заниматься было не принято. Просто меняли на новый и вся недолго. Запчасти для механизмов отдельно от самих таких механизмов так и так не поставлялись. Их, если и можно было где-то найти, то только на заводе производителей урных, а это одно и то же, как если бы их не было вовсе. Короче, на склад Илья уже не пошел, так как прекрасно представлял, что ему там скажут, а принялся соображать, что же делать. Так, подумал он, ну и чего теперь, ставить обратно этого калеку, а ну как крекнет в самый неподходящий момент. Стоп, а если у технарей курсантов поспрошать, ведь занимаются же они ремонтом в качестве практики. Инженер поштёт меня с такими вопросами куда подальше, а свой брат-курсант, глядишь, чего и подскажет. Как раз на другом конце ангара суетилась группа курсантов, ковыряясь в потрохах точно такого же У-2. И что самое главное, их руководителя поблизости не наблюдалось. Это было просто здорово, вряд ли разговор сложился бы в нужном ключе, если бы инструктор обретался поблизости. Илья был одет в свой комбе стекнарян, который ему грек вручил еще на непобедимом. Сейчас спПшка была без надобности. атмосфера в ангаре была хоть и при полном отсутствии гравитации. Но оно и понятно, путь в помещении гравитация... Оперировать тяжеленными узлами и агрегатами было бы весьма затруднительно, а так при помощи спецустройств вполне получается справляться без знакомых юлюхи кранбалок, тельферов и прочего оборудования. Когда землянина, уверенно двигающегося на грави платформе к месту проведения практических занятий, заметили, а потом еще и узнали, поднялся веселый гвалт. «О, ребята, смотрите, какие люди к нам пожаловали! Целый будущий пилот снизошел до нас сирых!» – тыкал гаечным ключом в приближающегося Илью Рост парень. Он, видимо, был за старшего. Народ встрепенулся и загалдел. Видно было, что все устали, и случившийся нежданный перерыв был весьма кстати. «Смотрите!» – улыбаясь, сказала симпатичная девчонка. «Он в комбезе технаря. Его что, разжаловали?» и втурил ей кто-то из толпы. Да еще и чумазы как мы. Похоже, случайно упал в бочку с отработкой». «Да не, это он специально измазался. Видимо, тренирует боевые действия в ремонтных ангарах. Вот и камуфляж нанес». Мнения сыпались со всех сторон. Но не злобно или издевательски. Просто народ шутливо зубоскалил привет будущим техническим гуру от братьев пилотов ту же во все тридцать белых зуба гаркнул и люха оба в брате набивается крякнул удивленно рослый парень с ключом похоже что-то понадобилось от нас братьев у нас кон крязи под ногтями нам бы женихов побольше том нас та же симпатичная девица «А чем тебя окружающий не устраивает?» – улыбнулся бойкой девушке-землянин. «Да какие ей женихи, когда у нее грязь под ногтями!» – вякнул кто-то из толпы и тут же ойкнул, получив увесистый пинок от охочей до женихов курсантки. «С чем пожаловал?» – спросил парень с ключом. «Да за советом. Проблемы с моей птичкой. А как их решить, не знаю». «Ну давай делись проблемами, мы тут сам понимаешь, все специалисты по их решению». «С одной я уже разобрался сам, а пока разбирался, вылезла другая». «Сам?» – удивился парень. «Ты первый из пилотов, кто на моей памяти что-то делал сам. Может быть, не надо было самому, глядишь, и проблема бы не вылезла». «Думаю, что вылезла бы». Я же попутно на технаря готовюсь У меня сеть 5МУ Элит стоит. Есть возможность изучать технические базы. Вот и учу помаленьку, поскромничал Илья. Тут такое дело на первом вылете вчера. У тебя вчера первый был? Угу. Поздравляю, ну и как? Сам вылет неплохо. А вот с птичкой проблемы. В ней какой-то жопорукий умелец передавил трубопровод охлаждения. С одной стороны вакуумирует, а с другой прессует, в результате перегрев. Трубу я восстановил худо-бедно, но тут еще компрессор загремел. тубит неприятно, в любой момент может встать. Так поменяй на новый компрессор, чего может быть проще, да и с трубкой зря возился, тут же на складе есть. Доходил уже туда без толку выяснил только, что якобы месяц назад корабль прошел полное техобслуживание, и в ремонте не нуждается. Короче, не дали мне ничего, еще и нахамил кладовщик. Ясно, что ничего не делали, поставив галочку в документации, что все в порядке. Но это мне понятно. А они документами прикрылись. Хоть криком кричи, но толку. Этот гнус может, они же тут торгуют запчастями, как хотят. Тут мы тебе не помощники. Ну, я не жду от вас такой помощи. Мне нужно другое. Излагай. Смотри, вы же занимаетесь ремонтом. Возможно, и компрессора меняли. Может, где завалялся старенький, но еще живой. А? Как думаешь? Меняли даже сегодня. А снятый обычно в мусор. Вот в этом мусоре бы порыться, а? Есть такая возможность? Легко. Вон у переборки контейнеры открытые стоят. Туда я как раз два бросил, а там еще штуки четыре уже валялось. Ройся на здоровье, только быстро, пока наставника нет. И если найдешь то, что ищешь, свой на его место положи. Оно, конечно, мусор, но ему тоже учет ведется. Спасибо. Хлопнул парня по плечу Илья. С меня магарыч. Чего? Ну, спиртное с меня, в первом же увольнении прихвачу. Ха, наш человек, с пониманием. Обращайся, ежели что. Но чего рты раззявили? Рявкнул он на своих. Навалились, а то наставник шкуру спустит, если мы к утру птичку для элентийской зануды не соберем. Илюха отправился в указанном направлении и действительно быстро нашел то, что искал. В сопроводительной табличке одного компрессора имелась запись, что он заменен на новый по плану. А до этого он долго стоял на бездействующем корабле. А еще до этого был также по плану установим замет вышедшего из строя. Получилось, что он вообще новый. Если и работал, то очень мало и только для того, чтобы проверить, работает ли после установки. Да и выглядел с иголочки. Опять, как и на земле, все одинаково. Там тоже на помойке порой находят новые вещи кем-то выброшенные за ненадобностью. Вот и тут то же самое. На обратном пути решил снова зарулить к технарям, как толкнул под руку кто-то, и не зря как оказалось. Как раз в этот момент ребята с руганью начали вытаскивать из внутренности корпуса корабля уж больно знакомые детали. Илья тронул за плечо рослого парня. «А, опять ты!» «Ну как, нашёл что-нибудь?» «Да, спасибо. Всё получилось даже лучше, чем хотел. Агрегат вообще новый. Я свой там оставил, этот забрал. Бирку сопроводительную только с этого перевесил. Нормально? Проблем точно не будет». «Какие проблемы? Это же всё на утилизацию пойдёт. Кто там эти бирки смотреть будет? Делать что ли больше нечего? Всё под пресс вместе с бирками». «Ну, спасибо, тогда выручили». «Ты про мага... как ты там сказал?» «Магарыч?» «Во! Про него не забудь!» «Это понятно. Будет, Магарыч, не сомневайся. Кстати, меня Лео зовут». «Да я знаю. Все видели, как ты того инструктора-рукопашника в медпузырь закатывал. Здорово получилось!» «Я Ристон. Можно просто Рис. Но ты ведь не за этим вернулся, верно?» «В первую очередь за этим...» а то ведь даже не знаю, кому магарыч нести. А во вторую, давай уж выкладывай. И я так понял с твоих слов, что эту птичку вы для леди Риори готовить. Ага, кроме нее в школе других лентийских сучек вроде бы не наблюдается. Высокомерная стерва, на заднице у нее что надо. Так бы и в самой гланды. Мечтательно закатил глаза парень. А тебе что с того? Да я вот смотрю вы шину энерговода демонтировали, что с ней? А ничего хорошая шина ей бы работать еще и работать, но до этой сучки все новое приказали ставить. Вот тебе в трубке отказали, а ей со склада кучаов я припёрли ей и всей группе курсантов, которую она курирует. Наш инструктор говорит, что припёрлась сегодня с самого раннего утра, типа с осмотром кораблей. «Ну и давай разоряться тут. То ей не так, да это не эдак. Такой скандал устроила на ровном месте, не поверишь. И это при том, что мы все корабли уже месяц как подготовили. Они в идеале. Задницы у всех в мыле были. Как же? Надо лучше Эллентики предоставить. А она всё забраковала. Теперь снова всё заново делать. Шлюха эллентийская!» «Слушай, а можно мне эту шину? А то она у меня вообще не штатная стоит. Да и реактор старенький. Вообще не понимаю, почему его еще не отправили в утиль». «Ну ты даешь!» Начал с насоса, а закончил реактором. «Дайте попить, а то так жрать хочется. Аж переночевать негде!» Продекламировал бородатую шутку Илья. «О-о-о-о!» заржал Рис. «Как раз про твой случай!» «С шиной-то проще. Свою нам скинешь, эту заберешь тут без проблем. Все зависит от размеров твоего магарыча». Парню явно понравилось слово. «А вот с реактором уже надо решать выше. Сам понимаешь, это номерной агрегат. Так просто не поменяешь, да и заметно будет». «Но с шиной решаемо?» «Да не вопрос, Лео. Для хорошего человека не жалко. Ты к нам с уважением, ну и мы, как говорится». Чем сможем, поможем. Погоди, я еще вижу баллон с кладагентом. Одолжи ненадолго, а? пополню систему и верну. Ну ты наглец, восхитился парень. Ну чего уж там, бери. Только быстро, а то наставник придет, всем достанется. Ударили по рукам, и Илюха понесся менять компрессор, попутно уже прикидывая, как половче сдернуть нештатную шину. И вот, когда он уже пару часов как ковырялся с ней, матерясь из сажевой руки, появился тот самый Ошо. «Это что здесь происходит?» Послышался резкий и неприятный голос. «На балалайке играю», — сам себе под нас буркнул землянин, поморщившись. Звук голоса резанул по нервам, как если бы кто-то провел железом по стеклу. «Что?» «Кто здесь происходит, я спрашиваю. Ты вообще кто такой?» «Курсант-пилот Леонов, закреплен за этой машиной. В данный момент произвожу техническое обслуживание вверенной техники». «Кто позволил?» Еще сильнее ярился Недомирок. «Почему без согласования со мной?» «А вы сами кто будете?» Спросил Илья одновременно перегораживая своим телом вход на панду трапа, так как там лежали части шины уже практически полностью разобраны. «Я инженер-механик. Все материальные ценности, находящиеся в этом ангаре, числятся в моем ведении. Я несу ответственность за все, что здесь происходит. Пусти меня!» – взвизгнул инженер, очередной раз тщетно провалив попытку проскользнуть мимо Илюхи внутрь корабля. «По какому праву?» Кровь ударила парню в голову. Это чмо разворовывает веренное имущество, довел технику до состояния хлама и еще орёт тут, как резанный. «А по какому праву?» вспылил он в ответ на стену нетого Горемыки. «Вы довели технику?» «Отставить, курсант!» Раздался знакомый голос Чирима. «Как вы смеете повышать голос на вышестоящего по должности?» «Виноват, господин Балах. Готов понести заслуженное наказание, господин наставник». «Вот так-то! О наказании после поговорим!» Грозным голосом заявил Чирим и незаметно подбегнул Илюхе. Продолжай плановые мероприятия. Так «Да точно, господин Балах, вытянулся парень и насколько позволяли магнитные подошвы ботинок в условиях отсутствия гравитации, попытался изобразить поворот кругом. Магнитные подошвы не позволили. Попытка вышла комичной, в какой-то момент подметки отсоединились от палубы, и инерция поворота закрутила тело ногами вверх. Так что не ухватись Илюха за блестящий шток гидроцилиндра, который предназначен для поднятия и опускания пандуса трапа, парить по ему под сводами ангара, аки птицу пернатому. Но пронесло. Приняв снова правильное положение, он юркнул в чрево своего корабля, попутно радуясь тому, как же вовремя появился наставник. Иначе быть беде. Во, видал? Балах повернулся к стоявшему с открытым ртом, словно в немом крики инженеру. Еще из себя ничего не представляет, а гонору, как у матерого орденоносца. Но ничего, посидит без увольнения, как шелковый станет. А ты все орешь уши. Чего накинулся на парня? от чего он? Без разрешения, да еще и встал в проходе. Как это без разрешения? Я тебя о чем вчера предупреждал? «Ну, так это забыл я. А он сам-то чего? Сказать, что ли, трудно было?» «Так он и сказал. Да только ты разве слушал?» о чего он там ковыряется? Пилотам не положено!» «Ему можно. У него пятая элитная стоит, техбазы учит. Так что все в порядке. Ты приготовил то, что я сказал?» «Помилуй, Черим, как же можно? Там и энерговод, и система охлаждения, да еще реактор!» Где я это возьму? Так там, куда продал Ошен. Обняв за плечи субтильного инженера, Черим так его придавил, что тот разве что не пискнул, ужом выворачиваясь из дружеских объятий. Там и возьми. Я был не против, когда ты старый хлам толкал, но теперь ты уже начал на навьем приторговать. А может сдать тебя с потрохами и с бэшником? Им-то тоже надо. А тут я им такой подарок подгоню, а? Как думаешь, Оша? Что ты, что ты, Черим? Зачем же так сразу? Ну, найду я через месяц все, извернусь, но найду. Так то через месяц, а мне сейчас ребят гонять. Этот первый, а через недельку остальные полетят. И что, прикажешь на этих ведрах? Илюха все это время хоть и смылся от прямого взгляда, но разговор продолжал слушать. И вот сейчас ему показалось, что его задумка может сработать. «Господин Балах, разрешите обратиться?» Вырастая на трапе, как чертик из табакирки, гаркнул он во все горло, усердно поедая глазами начальства. а и улыбнулся Черим. «Это тебе не твои тюки чумазые». Плутыщая белая кость. ухка как орёт. Хоть чему-то научились. Обращайтесь, курсант. Слушаюсь, господин наставник. В данный момент группой курсантов с инженерного потока ведётся подготовка кораблей госпожи леди Риори и её подопечных. Для этой цели со склада выделено абсолютно новое оборудование. Нет, взвился Оша, это абсолютно неприемлемо. Это оборудование выдано по распоряжению директора школы. Все под опись. Ничего из этого... А из этого ничего и не надо. Перед полной заменой корабли прошли хорошую подготовку, и снимаемое оборудование нас могло бы полностью устроить. А? Каков? Смотри, ошо каких людей воспитываем. Уже все узнал и все придумал за нас. Нам старым пора на покой. «Без нас управятся». «Ох, ох, ооо!» По-стариковски покряхтел Черим. «Вам, курсант, отдельное взыскание за прыжки через голову. Слушайся, господин наставник. Вот так. А в остальном-то он прав. Что скажешь, Оша?» «Так что тут скажешь? В принципе, можно оформить. Только как быть с утилизацией?» «А ты утилизируй тот мусор» что с моих птичек снимут. Но и закончим на этом. Повысил голос Балах. Скажи спасибо, что я не требую нового оборудования, которое ты еще в прошлом году должен был поставить мне. Правильно я говорю, Оша? Так я же... Я спрашиваю. Правильно говорю. Правильно. Тяжко вздохнув, согласился инженер с несчастным видом. «Ну вот и договорились. Ты пока иди, распорядись. И смотри мне, я проверю!» Черим погрозил пальцем вслед уезжающему на граве-платформе Ошен. Когда тот отъехал подальше, куратор продолжил. «А ну-ка, явись на свет белый!» «А?» – отозвался Илья. «Вылазь оттуда, говорю, горе-механик!» Когда парень, вытирая руки специальными салфетками, показался в проеме пандуса, продолжил. «Ты чего творишь?» Только одно улеглось. Ты вторую волну дерьма на себя опрокинуть решил. «Откуда ты взялся на мою голову?» «Так вы же знаете, выпороть бы тебя, видать, не пароли в детстве». пароли «Значит, мало пароли или не сильно. Но уже то хорошо, что вообще пароли «Ладно, что тут у тебя? Рассказывай, чего наворотить успел?» Илья отрапортовал о выполненных работах. «Хм, очень неплохо. А компрессор где взял?» «Так в мусоре порылся». «В мусоре?» Округлел глаза Балах. «Ну да, вы не поверите, сколько всего полезного там можно найти. Ваш продвинутый мир от моего в этом недалеко ушел». Нашелся вообще новый насос, который приготовили к утилизации. Я подумал, что для этого подойдет и мертвый агрегат. Чего добро пропадать. Таким чудесным образом теперь с охлаждением проблем больше нет. А хладагент договорился с ребятами, они одолжили баллон на время. Там-то надо было граммулю только пополнить. Также они мне отдают снятую уже шину энерговода, а я им свой хлам... В результате я практически закончу с ремонтом. Вот бы еще и реактор у них подрезать. Тоже ведь в утилизацию отправят. А тут у нас... У тебя. Ну да, у меня. Так вот, тут у меня умирающий стоит. У него износ 90%. А снимают они модуль всего с 20% износом и выкинут. Вот я и думаю, чего добру пропадать. Пусть хлам утилизируют а добро на доброе дело», – улыбнулся Илья своему каламбуру. «Договориться с ними не получилось», – усмехнулся Черим. «Не-а, агрегат-то номерной, на него и документы оформляются подробные. В общем, не вышло так». «С этим все в порядке будет. Этот праны...» «У ты, господин Оша, все уладит. А ты тогда, раз такой расторопный «Бери своих в помощники и займитесь остальными кораблями. Вон те шесть штук наши, крайний слева мой. Его трогать не надо, там всё в норме. А вот справа края четыре штуки как раз для твоих, и один в данный момент лишний. Так что вперёд. У тебя неделя на подготовку. До обеда занимаетесь на тренажёрах, после трудитесь тут. Вопросы?» в пяттером можем не успеть у ребят знаний нужных нет их только как принеси допадай да можно использовать, а сами один весь день не поспею а тебе самому везде и не надо та группа с которой ты договорился, договорился завтра поступит в наше распоряжение Леди орри потребовала сменить обслуживающий персонал, так что они освободятся. А насчет снимаемого оборудования позаботиться о шо. И чтобы больше я не слышал про твои, договорился. Ясно выражаюсь. Так точно, господин наставник. Вытянулся в струнку землянин, расплываясь в довольной улыбке. Смотри у меня. Погрозил тот пальцем и раскачивающейся походкой направился к своей игровой платформе бурча себе под нос. Договорился он. Вот шустрик, так глазом не моргнешь, они тут все договорятся.